Становилось холодно. Крокодил размахивал руками, чтобы согреться. Он пробежался бы, но сбитые ноги болели. Потом он услышал шорох в кустах. «На месте камурбала», — подумалось ему, — «я выждал бы момент и зарезал на смерть. Зависимый гражданин вроде бы не может нести уголовную ответственность. В кустах обнаружилось небольшое животное вроде лицы, но с голой кожей.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 «Итак, юридические особенности. Если Камур -бау гражданин с ограниченной дееспособностью, меня сейчас зарежет. Кто будет нести ответственность? Родители?» «Аира прав. Я слишком мало знаю». Голая зверюга растворилась в темноте. Крокодил прислушивался, Не различил ни чужого дыхания, ни движения, ни даже запаха. И снова Аира прав. «Я чувствую себя виноватым».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 Показалась кровь, почти черная, в полумраке. Тимор-Алк опустил голову и сосредоточился, глядя на рану. Крокодил увидел, как ее края слипаются, соединяются грубым швом. Крокодил боялся пошевельнуться. Минуты через три полного оцепенения Тимор-Алк подался вперед, сунул руку в воду и смыл кровь. Новый рубец, темнее прочих, изубренный, будто руку вскрывали консианным ножом. «Ты же завтра не встанешь!» – не выдержал крокодил. «Кровопотеря!» Алк зачерпнул горстью из той же реки, выпил, размазал воду под бородку. На голос крокодила он даже не оглянулся, не вздрогнул. Видимо, давно знал о его присутствии. «Ничего», – отозвался после паузы, когда крокодил решил уже, что ответа не будет. «Восстановлюсь. Скажи, ты это нарочно сделал? Аира тебе велел?»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 «Я не знаю. Я не видел, чтобы у мигрантов получалось». «А много ты видел мигрантов?» «Мало», — признался Тиморалк. «Но слышал, у меня бабушка работает в миграционном центре». «Очень интересно». Храгодил почувствовал себя рыбаком, чей поволок, вдруг полностью исчез под водой. «Твоя бабушка?» Тиморалк повернул голову. «Я ничем не могу тебе помочь, и моя бабушка не может. Не рассчитывай». «Какой проницательный парнишка!» — огорченно подумал крокодил. От реки поднимался холод. До рассвета осталось несколько часов. Циканды в лесу замолчали, стихли лесные птицы и сделалось беззвучно, как в вате. «Теперь ты сдашь регенерацию?»